Издевательских и обидно проигрышных случаев в своей жизни Ляхов встречал не так уж много, но бывали, бывали. Теперь нужно неожиданно и резко приткнуть этого красавца. Не взнуздал, так и не нукой, вспомнил Вадим подходящую поговорку. Вытащил из наплечной кобуры свой Адлер, что, конечно, не являлось хорошим тоном, так ведь в другой тональности шутки шутить некогда. «Дурочку со мной валять не надо. Я здесь сегодня старший по команде по причине отсутствия вышестоящего начальства. Полномочия имею. Что не так сделаю, сам и отвечу», — сказал он, начиная выходить из себя. По своему нынешнему московскому положению собственное членство в братстве и принадлежность Лихарева к инопланетянам казались Вадиму неважными. Флигель-адъютант полковник Ляхов не любил возражений. Но нет востока, и запада нет, Что племя, родина, род, Если сильный с сильным лицом к лицу У края земли встает. Киплинг, баллада востоке и западе. В одном из виденных им фильмов гангстер Аль Капоне говорил, что добрым словом и пистолетом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом. «Садись и пиши», — приказал Вадим. Я такой-то нарушил данное мною слово под непосредственной угрозой моей жизни со стороны такого-то. Каковой, таковой в свою очередь, признает, что принял на себя особые полномочия под воздействием крайней необходимости, в чем оба и подписуемся. Лихарев все еще медлил. Играться со мной вздумал. Ты что вчера Арслану говорил? Так я для тебя запросто стану хуже, чем ты для Арслана. Знаешь такую статью, саботаж? И тут же слегка понизил тон. Валентин, Валентин, что же тебе спокойно не живется? Учили тебя, учили, да не выучили. Неужто настолько ретивость в душе гуляет? Все пропита, кроме чести. Так насчет чести я бы не советовал особо распространяться. Не честь в тебе сейчас, — говорит, — а голые понты, как у барона в пьесе господина Горького на дне. Лихарев скривил губы то ли насмешливо, то ли презрительно. Достал его этот салака-полковник, на восемьдесят лет младший, но пытающийся играть под шульгина. Не без успеха, впрочем, — признал он. — Шуток не понимаешь. Подожди, еще научишься. И шуточкам, и кое-чему другому. Хотел я тебе показать, как бывает, когда слова буквально понимают. Увидел? Не такое увидишь, раз в наши забавы ввязался. А пистолетиком махать?» Ляхов откинулся на спинку кресла. Эта интермедия далась ему очень непросто. В то же время он чувствовал, что вел себя правильно. Именно потому, что ввязался в совершенно ненужные ему забавы, неожиданно ставшей едва ли не главной составной частью, новой жизни. Я просто хотел посмотреть, что за молодежь нам на смену идет. Очень мирно и рассудительно, продолжил Лихарев. Глаза у него стали вдруг очень усталыми и старыми. Вторую сотню лет человек живет и какую сотню? Гражданскую войну захватил, со Сталиным сколько лет ежедневно встречался. «Хватит у тебя силы и характера такой грустно себя взвалить!» Очень сочувственно прозвучало. «Оно, может быть, проще было в Москве при своих занятиях оставаться? Теперь увидел, ты, парень, решительный, совсем даже не промах, согласен. Помогу и без всяких расписок. Мы с Шульгиным такие дела крутили, тебе и не снилось. Сталина обвели вокруг пальца, Ежова свалили». Он мне и без протокола на слово поверит. Пойдем в подвалы. Они там мою аппаратуру опечатали. Мы ее с твоей и Божьей помощью распечатаем. И вперед. На Тауреру летали, до Новой Зеландии. Как-нибудь доберемся. Вот так бы сразу, — облегченно вздохнул Вадим. Сразу знаешь, что бывает? — усмехнулся Лихарев. Узнаешь? Всему свою черед. Они спустились в подвал, отделенный от площадки массивной стальной дверью, с кремальерным запором. Вспыхнули потолочные плафоны. Вадим увидел несколько шкафов и пультов технического назначения, похожих на те, что стоят в армейских узлах связи. Максима Бубного сюда, тот бы быстренько разобрался, что к чему, а самому не понять, да и незачем. Ляхов подумал, не совершает ли очередную ошибку, нет, едва ли. И если Лихареву позволено здесь жить, и установки сохраняются в рабочем состоянии, значит, именно в данном направлении от него пакостей не ждут. «Новая Зеландия, говоришь?» — бормотал Валентин себе под нос, включая рубильники, нажимая кнопки и перебрасывая тумблеры. Засветились открыто стоящие радиолампы, загудели умформеры и вентиляторы. По круглому зеленому экрану осциллографа побежали вдоль оси абсцисс разновысокие зубчатые волны, совершенно как на кардиограмме. «На пароход, говоришь, прямо на палубу? Сейчас, сейчас!» «Станция у них постоянно на прием должна работать, нам и делать почти ничего не придется. Несущую чистоту поймаем и... только...» Вдруг вспомнил он любимую присказку батьки Махно Нестора Ивановича. На самом деле поиск чистоты и выставление на циферблатах и пультов всех нужных позиций заняло пять минут, а то и больше. Вадим на часы не смотрел». Потом защелкали реле, коротко взвыло что-то, спрятанное под изогнутым овальным кожухом, и между двумя коммутаторными стойками возникла графитово-чёрная, уходящая в никуда воронка. Ляхову показалось, что из нее потянуло нездешним, как принято выражаться, могильным холодом. Тут же чернота сменилась синеватой флюоресценцией, и секунда, и вот оно. Сначала по глазам ударил в свет опускающегося к горизонту солнца, потом Вадим увидел угол кормовой рубки и надраенную тиковую палубу под ногами. «Ух ты, как точно!» — восхитился своему успеху Лихарев. «Метр в метр. Их установка прямо здесь, за стенкой. Ну давай, выходи, ищи своего, Воронцова. А ты? Я здесь посижу. Мне волну держать нужно». «На все про все тебе полчаса. У меня подходящего компьютера нет, а задачу трех тел я в уме решать не умею. На глазок. Исключительно». Ляхов перешагнул на палубу Волгаллы, осмотрелся. Вода фьорда, покрытая мелкой зыбью, искрилась. На берегу виднелись крыши и зеленые аллеи поселка. Пароход, очевидно, был готов к очередному походу. Над задней трубой велся легкий дымок. Уже через минуту его появление было замечено вахтенным унтером, обладающий несколькими лишними органами чувств и абсолютной памятью андроид, не только обнаружил на борту постороннего, но и мгновенно его идентифицировал. Этот человек принадлежал к имеющим все необходимые допуски, обладал именем и был занесен в судовую роль. спицаклиц экипажа с указанием анкетных данных, а также значение род и степень участия каждого в функционировании единого корабельного организма. Ваше высокоблагородие, господин Ляхов II. В Российском императорском флоте офицеры-однофамильцы имели официальную обязательную нумерацию в соответствии со совершенством по выслуге, но не по Пробасил сверсрочный сверхсрочный боц «Манмат»? С серебряной дудкой на обширной груди, подкинув ладонь к бескозырке. В старом российском флоте звание строевого унтер-офицера первой статьи. «Так что, господин адмирал, на борту? Прикажете проводить и доложить?» «Проводи, а как же?» Воронцов, очевидно предупрежденный вахтенным офицером, увидевшим гостя с крыла мостика, вышел из рубки навстречу. «С прибытием», — сказал Дмитрий, приветливо улыбаясь и протягивая руку. «Опять ЧП, раз не по вашей линии пришел». Вадим объяснил, что именно, на его взгляд, случилось. «Понятно, понятно. Олег мне уже доложил. Только мы не думали, что так быстро у вас осложнения начнутся. Полагали, недельку-другую на первичную адаптацию идет. Да ты проходи, садись. Сейчас прикажу прохладительного подать. Или наоборот». «Хорошего местного пива можно. Времени у меня совсем мало. Лихарев за устойчивость канала не ручается. Я вот что придумал. Возьму их всех к себе на службу. Создам при печенегах особое рейнджерское подразделение. А куда еще? Не замуж на самом деле в хорошие руки отдавать, как породистых котят. В другом варианте им нормальной жизни не будет. Вчера Арслан... Завтра кто-то посерьезнее заинтересуется, для себя или на продажу. В итоге такое начнется, полгорода перебьем, в пределах необходимой самообороны. И кто-то Арслан или кто повыше после вчерашнего не в наложницы, в киллеры вербовать станет. Не согласятся — устранят. Немедленно то ли возразил, то ли согласился Воронцов. Никакой Лихарев не поможет. «Похоже, Олег действительно не додумал». «Правильно твоя Мая сказала, перенасыщенный раствор получился. Кисловодск, не Москва и не Голливуд. А ко мне какие вопросы? Санкция, что ли, требуется? Так ты в столице сам, большой начальник, без моего благословения управишься». «Санкция ваша мне без надобности, Дмитрий Сергеевич. В Москве управлюсь без вопросов. Только кого я туда привезу? Кого начальству представлю?» «Группу выпускниц Смольного института?» «Посмеются и только. Потому хочу вас попросить. Возьмите их сюда. Организуйте высшие офицерские классы по рейнджерской программе. Базовая физическая подготовка у них не хуже, чем была у белых офицеров. Требуется похожая психологическая. Ну и, само собой, специфический женский опыт. С этим бы и мои дамы справились, но...» Думаю, Наталья Андреевна сможет им, как нужно, все преподать в должной плепорции. Воронцов вертел в пальцах незажженную трубку, смотрел на Ляхова с интересом. Хорошо решил. Главное, быстро. Что ж, не вижу оснований возражать. Месяца за три научим всему, что сами умеем. Будет у них личная гвардия и не только. Представляю, сколько интересных комбинаций можно организовать, располагая таким контингентом. Вадим и сам имел в виду такую возможность. Семь великолепно обученных агентес. Любая в случае надобности способна вскружить голову самому значительному лицу, лишенная намека на моральные предрассудки, от которых не свободна любая нормальная земная женщина. И работать будут не за деньги, не за страх, а исключительно за идею. Ту, которую сам для них сформулируешь. — Не зря Александр вас братом разыскал и в нашу компашку пригласил, — сказал Воронцов без тени иронии, за что Ляхов его и уважал. С Дмитрием Сергеевичем можно было на любую тему говорить, не опасаясь подвоха. Пошутить иногда едка любит, натура и должность у него такие, но всегда без подвоха, задней мысли и прочего макиавеллизма. И пусть слова ваши будут «да», «да», «нет», «нет», а остальное от лукавого. «Сколько у тебя времени в запасе?» Вадим посмотрел на часы. «Минут пятнадцать. Маловато. Давай ты этого Лихарева отпустишь. Мы с тобой и Натальей как следует все обмозгуем, и я тебя нашим каналом отправлю». Уловил в лице Ляхова некоторые сомнения. «Не боись. Все будет нормально. У нас сбоев почти не случалось. А если Валентину так до конца и не доверяешь...» Сделаем, что ты через десять минут следом за ним появишься. Обо всем, мол, договорились, дальше и не твои заботы. Вадим все еще не мог не то, чтобы привыкнуть, а на уровне нормы научиться воспринимать подобные штучки, независимо от собственного опыта странствий по боковым временам. Давайте еще лучше сделаем. Валентина отпускаем. Тут же по вашему каналу забираем сюда девушек и Майю с Татьяной, если вы не против. Они с момента встречи с нашей командой только мечтают этот мир хоть одним глазком увидеть. Александр Иванович практически уже пообещал Майе принять ее в братство. Тогда уж и Татьяну. Мы тут все вместе недельку поживем, чтобы у девчонок третьего за сутки футуршока не случилось». — Валентин вообще ничего не узнает, кроме того, что я у вас побыл, сколько мне надо, и вернулся. Ляхов не заметил, а Воронцов уловил сразу, что голос у него едва заметно дрогнул. Будто у ребенка, боящегося, что взрослый откажет в очень важной для него просьбе. — Совсем пацан еще, хоть и полковник, — подумал Дмитрий, широко улыбнувшись. Никаких возражений. Для того форт с и существуют, чтобы каждый мог укрыться здесь от морской суеты. Отпускай Лихарева и займемся...